Суть дела, казалось, начала проясняться. Эйнсли ожидал чего-то в этом роде, как только услышал в трубке голос рэя Аксбриджа. Жизненный опыт помог ему усвоить две вещи. Во-первых, прошлое иногда напоминало о себе совершенно неожиданно, а некоторые детали его прошлого, без сомнения, были Аксбриджу известны. Во-вторых, к бывшему священнику особенную письмо предубежденность испытывали именно бывшие собратья. Остальные были вполне терпимы, даже миряне-католики, даже служители двух религий, но только не католические пастыри. Когда Эйнсли был в мрачном расположении духа, то приписывал это зависти четвертому из смертных грехов уже 10 лет прошло с тех пор как Ээнсли сложил с себя сан и теперь он с полным правом мог сказать аксбридж послушайте святой отец как офицеры полиции меня интересуют только те признания зверя которые имеют отношение к совершенным им преступлениям. если именно в этом он захочет исповедаться мне перед смертью я готов его выслушать хотя у меня неизбежно возникнут к нему вопросы то есть вы устроите ему допрос взвился Аксбридж. «Неужели даже сейчас в этом есть необходимость?» Эйнсли тоже не мог больше сдерживаться. «Именно допрос. Если вы смотрите телевизор, то знаете, как это происходит. Мы сидим в маленьких комнатках, без окон, и задаем подозреваемым вопрос за вопросом». «Дойл уже вне подозрений. Он по-прежнему подозревается в совершении других преступлений». Интересы общества требуют, чтобы мы выяснили все обстоятельства дела. Общественные интересы или личные амбиции, сержант, съязвил Аксбридж. Что касается моих амбиций, то они были полностью удовлетворены, когда зверя признали виновным и приговорили к смерти. Лишь профессиональный долг велит мне установить по возможности все факты. А меня больше беспокоит душа этого человека. Так и должно быть. Эйнсли слегка улыбнулся. Мое дело, факты, ваша душа. Займитесь душой, дойло пока я в пути. А по приезде я приму у вас эстафет. После этого Аксбридж заговорил официально. Я настаиваю, Эйнсли, чтобы вы дали мне сейчас твердое обещание что в процессе общения с Дойлом не будете выдавать себя за представителя церкви. Кроме того, у вас нет никакого права отдавать мне приказы, святой отец. Мое право от Бога, пророкотал Аксбридж. «Мы попусту теряем время», — отозвался Эйнсли, невыносивший театральной ипотетики. «Передайте Дойлу, что я буду в вашем заведении раньше, чем он выпишется оттуда. Я уверяю вас, я не собираюсь ни за кого себя выдавать». «Дайте мне честное слово. О, Бога ради! Считайте, что я его уже дал. Если бы мне хотелось щеголять в сутане, я бы остался священником». И Эйнсли положил трубку. Он сразу же поднял ее снова и отбарабанил по кнопкам номер начальника отдела лейтенанта Лео Ньюболда, который по случаю выходного дня должен был находиться дома. На звонок отозвал приятный женский голос с заметным ямайским акцентом. «Квартира Ньюболдов. Привет, Девайна. Это Малколм. Могу я поговорить с боссом? Он спит, Малколм. Разбудить? Боюсь, что придется, извини». Эйнсли ждал в нетерпении, сверяясь с часами, просчитывая расстояние, которое предстояло преодолеть, и время, которое для этого потребуется. Если не возникнет непредвиденных препятствий, они успеют. Но времени все равно остается в обрез. Он слышал, как со щелчком была снята трубка параллельного телефона. Потом заспанный голос. «Привет, Малколм! Какого дьявола? Разве ты не в отпуске?» У Лео Ньюболда тоже был ямайский выговор. «И я так думал, сэр. Но тут кое-что случилось. Вот так всегда. Ладно, рассказывай». Эйнсли кратко изложил свой разговор. «Саксбриджем. Должен выезжать немедленно. Звоню, чтобы получить добро». «Даю». «А кто тебя повезет?» «Я беру Родригес». «Хорошо». «Только приглядывай за ним, Малколм. Этот кубинец водит машину как полоумный». «Сейчас как раз то, что мне нужно», — улыбнулся Эйсли.